«Ищейки варяга непременно найдут концы взрыва подмосковного ресторана «Русь», — думал Колян. И это дело нескольких дней. Так что самое лучшее для него было рвануть из столицы в свой родной город Таежный, чтобы привести в исполнение свой приговор неверной жене бывшему корешу Федьке Угрюмому. Он не знал в точности, какая сейчас обстановка в Таёжном, и не хотел звонить своим подчинённым, которых оставил там на хозяйстве, поскольку, по слухам, угрюмый, распространив лживую весть о его смерти, подмял под себя весь криминалитет города. Вполне могло получиться так, что человек вежливо поговорит с бывшим бригадиром, пригласит его приехать, заверит в том, что все его ждут, не дождутся, а сам, едва повесив трубку, побежит с докладом к Грюмову. В результате, вместо того, чтобы покарать изменников, Колян сам сунет голову в петлю и позволит Грюму разделаться с ним. То-то Федька вздохнет с облегчением. Но нет, он, Колян, привык доверять только себе. И потому не доставит своим врагам такого удовольствия. Он не будет никому звонить. Сам приедет в последний момент, а сначала отправит в таежный пару-тройку толковых ребят, которых там не знают. Пусть разнюхает все про Федора с Надькой и подготовит почву для странной, но справедливой казни. Колян так и поступил в Таёжный полетел Костя Бийский, который, как указывала кличка, происходил из столицы Алтайского края, и Зародыш. Эти двое должны были установить место жительства и распорядок Дня Фёдора, а также деловые связи Фёдора, который по всем приметам вознамерился занять в Таёжном то место, которое прежде занимал Колян. Зародышу с его нестандартной внешностью Нелегко было бы вести слежку, не привлекая к себе внимания. И потому Колян предназначил ему роль засланного казачка. «Походи по кабакам, где братва собирается, потусуйся в ночных клубах, запишись в качалку, походи по рынкам», — наставлял зародыша Колян. «Все нужные адреса я тебе перед отъездом дам» в друзья никому не набиваясь, разговаривая с достоинством, без подхалимажа. Ты ведь у нас тоже из Барнаула. Ну вот, скажешь, нашалил в Барнауле, пришлось оттуда ноги делать, решил, мол, пока обосноваться в Таежном, где тебя никто не знает. Скажи, ребята рассказывали про бригаду раченко говорили, что команда крутая, Вот и ты хотел, дескать, в нее влиться. Но потом действуй по обстановке. Твоя задача — быть в курсе всех перемещений у Грюмого, чтобы мы смогли спокойно подготовиться и в один прекрасный день его прихлопнуть. На, держи, это тебе на мелкие расходы». И Колян сунул в зародыши толстую пачку долларов. «Скажешь, в Барнауле насшибал деньжат». «Здесь слишком много, Колян», — смущенно сказал честный зародыш. «Мне лучше знать, слишком или не слишком», — усмехнулся Радченко. «Ты легенду продумай о том, чем в Барнауле занимался и почему дернул оттуда». «Проверять тебя вряд ли станут, но мало ли что». «Потом легенду мне расскажешь. Может, что-нибудь придется поправить». «Сделаю, Колян!» — с воодушевлением пообещал зародыш. Чтобы найти квартиру гражданина Патрикеева, владельца того самого злополучного ресторана «Русь», Николаю Валерьяновичу Чижевскому понадобилось всего несколько часов. На душе у полковника тоже скребли кошки. Теперь он видел в своей работе немало промахов. Конечно, все частные дома вдоль трассы не проверишь. Но уж ресторанишко-то...